Павел Ас. Сказки. У нас в Древней Греции. У нас в Древней Греции все в порядке. В этом заверяю вас я. А мое слово в цивилизованном мире что-нибудь да значит. Я Аргонафинский, журналист газеты Афинские новости. Это в честь меня назвали свой корабль знаменитые а р г о н а в т ы Это в честь меня назовет позже один из элементов своей таблицы великий русский ученый Д.И. Менделеев. Так что, как видите, человек я известный. Ну, а газету а финские новости рекламировать не надо. Хвала Зевсу, ее читают уважаемые люди всего мира, если, конечно, умеют читать по-древнегречески. Тут недавно в газете "Вечерняя Спарта" я обнаружил гнусный п а с к и л ь некого Ликурга спартанского. Он, видите ли, утверждает, что я пишу в своих статьях сплошные выдумки. Как к о в мерзавец. Ну, вообще-то "Вечерняя Спарта" газетёнка паршивая, ее почти никто не читает, разве что какие-нибудь персы, которые вытирают руки о халат. Да и репортеришка этот Ликурк, плохонький, недаром его не взяли в нашу газету, когда он отказался от предложения нашего редактора стать нашим сотрудником. Но оставлять этого так нельзя. Сегодня напишут, что ял жец, завтра еще что-нибудь похуже. Надо вовремя ставить Нахалов на место. И поэтому я, а р г о н а ф и н с к и й решил написать все эти правдивые, повторяю, правдивые воспоминания о моей встрече с древнегреческим мифологическим персонажем Гераклом и о том... Как мы с ним совершали его 12 подвигов. А если кто-нибудь не верит моим словам, пусть спросит у с а м о г о г е р а к л а Он им ответит дубиной по голове. С Гераклом я познакомился в т р а к т и р е три селедки. Ну, знаете, как идти от Акрополя к морю и направо. Трактир хоть и маленький, однако там делают замечательные с а ц и в и и всегда свежее пиво. Затащил меня туда знакомый журналист. Недавно по моей рекомендации взятый в нашу газету, и мы с ним отмечали его первый г о н о р а р Честно говоря, я слегка п е р е т м е ч а л но я пишу правдивые воспоминания и ни о чем у м а л ч и в а т ь не буду. Итак, я перебрал. Геракл ввалился в трактир, громко ругая Дельфийского о р а к у л а обзывая всех прорицателей и пророков грязными тупыми собаками, не знающих даже элементарных основ общения с богами. Позже я узнал, что о р а к у л повелел Гераклу служить в течение 12 лет некому Эврисфею и выполнять все его приказания. Кто такой Эврисфей, не знаю, но возмущение героя понятно. Геракл развалился за соседним столом и заказал п и в о Вдруг пробежал насмерть перепуганный человек и закричал, что из н е м е й с к о г о зоопарка сбежал лев и что этот лев бежит сюда. С улицы раздался грозный рык голодного льва. Все вскочили и бросились к черному ходу, кроме, естественно, Геракла и меня. Геракл не побежал, потому что еще не попил п и в о Я, потому что уже попил. Я правда попытался встать, но ноги не держали и я упал под стол. Оттуда я увидел, как в трактир вошел лев. Меня он не заметил, а может, я показался ему неаппетитным. Но как бы то ни было, он бросился на Геракла. Герой, конечно, не испугался и ударил его дубиной по голове, но промахнулся. Лев зарычал так, что задрожали стены. Это прибавило мне силы. Я попытался встать, но ударился головой о стол и опять упал. От моего удара стол опрокинулся и задел льва, который в этот момент уже почти дотянулся до горла Геракла. Лев отлетел к стене, Геракл кинул в него бочонком пива. Бочонок наделся льву на голову, лев попытался его снять, но Геракл повалил зверя и задушил. Потом он поднял меня с пола, назвал своим спасителем и лучшим другом, обнял и предложил отметить это событие. Постепенно в трактир начали возвращаться люди, громко прославляя героя, один на один убившего грозного немецкого льва. А с в о е й роли в этом поединке я с присущей мне скромностью благородно умолчал, потому что от выпитого пива и удара головой по столу потерял сознание и опять свалился под стол. Меня отнесли в больницу. Геракл сказал, что если я не выживу, то он всем врачам голову оторвет. И я выжил. Потом мы это отметили. Но это я расскажу в следующей правдивой истории. А сейчас до свидания, ибо в приемной дожидается какой-то Евклид, принесший на рецензию свою новую геометрию. Не знаю, чем новая геометрия отличается от старой, так как не знаю и старой. Но рецензию напишу. Итак, до следующей встречи. У нас в Древней Греции. Часть вторая. В недельник утром меня вызвал главный редактор. На его столе лежал очередной номер вечерней Спарты. Наверняка опять опубликовали какой-нибудь п а с к в и л ь Редактор посопел и произнес: "Вот тут у них сенсация". Шеф всегда был неравнодушен к сенсациям. Я развернул газету. В вернейских болотах завелась страшная гидра, ежедневно пожирает стада и мирных граждан. Имеет много голов, и если отрубить одну, на ее месте вырастают две новые. Погиб отряд в 300 спартанцев, пытавшийся гидру убить. Больше охотников сразиться с чудовищем нет. Сенсация. Какая же это сенсация? Да я за пять минут придумаю лучше. Сболтнул я. Хмурое лицо редактора оживилось. Это мысль. Он опять посопел, почмокал губами и вдруг спросил: "Я слышал, вы большие друзья с Гераклом. Ну, более-менее. А почему бы вам эту гидру не уничтожить? Это была бы сенсация, что надо. Идиот, проклятый. Мысленно обругал я себя, сам напросился. Бывают разные кретины, а я из них самый кретинистый. Редактор с воодушевлением развивал идею борьбы с гидрой, я кисло молчал. Даю тебе творческий отпуск на неделю. В конце концов, сказал главный и выписал командировочные. Окей, шеф, сказал я. Что мне еще оставалось? Геракла я нашел у моря. Он сидел на камне, точил меч и без того же острый, как бритва, и насвистывал что-то наподобие, как на поле куликовом прокричали кулики. Что мрачный? спросил герой. Да так. Мне тоже скучно, пожаловался он и рубанул мечом по камню. Камень развалился пополам, и Геракл довольно заржал. А не р а з в л е ч ь с я ли нам? спросил я. Тут говорят, завелась на л е р н е с к и х болотах гидра, людей разных кушает. Что такое гидра? удивился мой друг. Я достал большую древнегреческую энциклопедию и прочитал. Гидра — огромный змей, много голов, ест все и в любых количествах. Вот скотина, возмутился Геракл. Образ гидры, продолжал я, отражен под разными названиями. В разных сказаниях различных народов у немцев дракон, у русских змей Горыныч, и их всегда кто-нибудь убивает. У немцев некто в и к в и т у русских Иван Царевич. Молодцы, оценил Геракл. А вот у нас, сказал я, таких молодцов пока не нашлось. А я, заорал великолепный Геракл и разрубил мечом еще один камень. И мы поехали убивать Гидру. Целый день мы ползали по этим проклятым болотам. Гидра как сквозь землю провалилась. Я подхватил кошмарный насморк. Геракл проклинал каких-то грязных собак и рубил мечом все, что попадалось под его горячую руку. К вечеру мы замерзли как э с к и м о с ы и развели костер. Я сварил свой фирменный кофе по-древнегречески и, наконец-то, слегка согрелся. Геракл чесал волосатую грудь и закусывал каким-то не древнегреческим сыром, кажется, он называется с у л у г у н и Вдруг раздался пронзительный вопль, по-моему, кого-то ели. Геракл схватил меч, яростно зарал и бросился в темноту. Я взял горящее полено и побежал за ним. Зрелище было ужасное. Над растерзанным телом коровы стояло многоголовое чудовище. Я понял, что это и есть наша гидра. Бесчисленные головы гидры пытались откусить единственную голову Геракла, но тот махал мечом, как голландская мельница, и орал не своим голосом. Ууу! Головы гидры срубались одна за другой, но на их месте сейчас же вырастали две новых. Геракл уже не успевал рубить. Головы щелкая зубами постепенно окружали героя. Тут меня о с е н и л о И когда Геракл отрубил очередную голову, я подскочил и ловко прыжок рану поленом. Гнусно запахло п о л е н ы м но две новые головы не выросли. Через полчаса все было кончено. Геракл устало привалился к чешуйчатому телу Гидры и заснул. Я разжег новый костер и из недоеденной коровы пожарил отличный шашлык. На следующее утро мы вернулись в Афины. Сенсация была, что надо. Главный редактор обнял меня, назвал самым лучшим в мире журналистом. Я не люблю, когда меня хвалят, ибо скромность лучшее украшение добродетели. Но было приятно. В честь великой сенсации шеф устроил банкет, но это я расскажу в следующей правдивой истории. А сейчас уже поздно и пора спать, потому что завтра я беру интервью у первого древнегреческого авиатора Дидала. Итак, до следующей встречи. Репка. Выпил дед пахом стакан самогону, передёрнулся и подумал: а почему бы мне не посадить репку? Сказано, сделано. Посадил дед пахом репку, украл в местном колхозе минеральных удобрений, удобрил. Потом ему показалось мало, и он еще раз удобрил. Как и следовало ожидать, в конце квартала выросла репка, большая при большая. Попытался дед пахом вытянуть репку, п о п ы х т е л до селенок не хватило. Анна Фема, ругнулся дед пахом и решился позвонить родственнику из города, инженеру Сильву Плюеву. Сказано сделано, приехал инженер Сильву Плюев, обошел вокруг репки, разинув рот, попытался вытянуть, а нет. мало каши ел, подумал дед Пахом и пригласил Сильвуплюева пообедать. Инженер сожрал две тарелки лапши, три тарелки манной каши, запил парным молоком и уехал. А Нафима, сказал дед Пахом в о с л е д Но через день инженер Сильвуплюев вернулся вместе с подъемным краном и крановщиком Васей. Они обвязали репку стальными тросами, подъемный кран загудел, заскрипел и сломался. Крановщик Вася и инженер Сильвуплюев уехали. А Нафима. Сердито п л ю л у дед Пахом. Еще через день инженер Сильву Плюев привел своего друга философа. Философ Сократов внимательно осмотрел репку, поправил пенсне и сказал: "Да". "Анафима", согласился дед Пахом и махнул рукой. Но мудрый философ так дело не оставил. Три дня подводил материальную базу, декламировал цитаты из полного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина, исписал шесть общих тетрадей, а затем уехал защищать диссертацию на тему. Феномен репок Рязанской области как еще одно доказательство преимуществ советского образа жизни. Проводив взглядом уехавшую Волгу, дед пахом плюнул на науку, достал топор и вырубил из репки кусок весом пудов четыре. Отвезя кусок на рынок, дед пахом продал его и был задержан органами милиции за спекуляцию. Вернувшись домой обиженный на весь мир, дед пахом в очередной раз плюнул на репку, выпил стакан самогону, передернулся и сказал: "Они хайс гниет, зараза". И репка с г н и л а Дед пахом сейчас работает конюхом в колхозной конюшне. Летучий корабль. Царь скучал. От нечего делать смотрел в окно, считал мух. Летают сволочи, думал царь. И приспичило царю полетать. Вызвал главного министра и строго спросил: "Как сделать, чтобы человек летать смог? Не знаю, царь батюшка. Голову отрублю, будешь знать. Думай." Министр думал три дня. Надо бы на царь батюшка построить летучий корабль, и тогда на нем можно и полетать. Инженер бы, я думаю, сумел построить такой корабль. Молодец, похвалил царь. Позвать сюды инженера. Позвали инженера Сильву Плюева. Вот так и так, приказал царь, п о с т р о и ш ь летучий корабль. Дочь мою в жены отдам и полцарства в придачу. У инженера Сильву Плюева с п о х м е л ь я трещала голова. Не бывает, сказал он, летучих кораблей-то. г о л о в у отрублю, п о обещал царь. Не будет тогда ни корабля, ни инженера. Поговори у меня. Против науки не попрёшь. Инженер вытащил из кармана огурец и с хрустом откусил. Я царь или не царь? спросил царь. Желаю корабль, значит будет корабль. Не, помотал головой с е л ь в у п л ю е в Пари, предложил царь. Идиот, согласился инженер. Разбей. Министр разбил руки спорщиков. Пиши указ, велел царь. Кто, значит, состроит такой корабль, чтобы летать мог? Тому царевну в жены и п о л ц а р с т в а в п р и д а ч у Вот так. А если через три месяца, сказал инженер Сильвуплюев, корабль не будет построен? Почему это через три? возразил царь. Ты мне мост через реку сколько лет строишь? Хорошо, пусть через три месяца, три дня и три часа. Хорошее число, круглое. Нифига, полгода даю. Ну, четыре месяца. Пять, пусть пять. Итак, если через пять месяцев корабль не будет построен, то царь повышает н е жалование на сорок рублей. А ежели будет построен, подхватил царь, то инженер Сильвуплюев получит сорок ударов палкой по голову. Прошу прощения за аду. Замечательно, потёр руки министр. Прикажете объявить указ? Да-да, сегодня же. Дед Пахом достал газету, оторвал кусок и свернул самокрутку. Попался тут ему на глаза жирный заголовок: «Царский указ». Вот, Аннафема, сказал дед Пахом и почесал затылки. Пол царства, однако. Был у него три сына, два умных, а третий, как полагается, дурак. у м н ы е ел и спал, и за девками бегал, и а дурак на поле работал, да д о м а по хозяйству. Позвал дед пахом умных сыновей, благословил и отправил в столицу попытать счастья. Чем черт не шутит, полцарства на дороге не валяется. Вернулся дурак с поля, услышал про аказию и тоже решил идти в столицу. Куда тебе, сказал дед пахом, ты ж дурак дураком. Что ты с п о л ц а р с т в а м ты делать будешь? Это ж тебе не пол литра. Придумаю что-нибудь, отвечал дурак, собирая свои вещички в сумку. п р и д у мою, передразнил дед. У тебя ж мозгов нет. А царевна, ты ж никакого п о л и т е с у не соображаешь. Ничего, мы п с к о в с к и е И дурак тоже ушел. Вот Анафима, ворг а л сидет пахом и выпил стакан самогону. Шел дурак по лесной тропинке и насвистывал свою любимую песню, а я лягу прилягу. И вдруг увидел, как из кустов торчат ч ь и т о желтые пятки. Никак, спит кто-то, подумал он и присел рядом. Добрый человек, а добрый человек, позвал дурак. Спящий приоткрыл один глаз. А не знаешь ли ты? Говорил дурак. Как бы мне построить летучий корабль? Не скажу. Грубо сказал спящий и закрыл глаз. Добрый человек. А за бутылку первача скажешь? Спящий открыл оба глаза и сел. Давай. Дурак достал из сумки бутыль самогону и отдал незнакомцу. Ты что, дурак? спросил незнакомец, почесывая пятку. А как ты догадался? Я ж философ. Зовут меня Сократов. Все обо всем знаю. Вот это да. Философ Сократов откупорил бутыль и хлебнул прямо из горлышка. Хорош первач, выдохнул он. Дурак, довольный, что принес человеку радость, широко л ы б н у л с я и спросил: а корабль-то? Хороший ты парень, сказал философ. Даже обманывать тебя стыдно. Ну да ладно, придется. Он отхлебнул еще самогону, зажмурился и соврал. Стукни палкой по дереву будет корабль, только стукать по дубу надо. Кругом были одни елки. Спасибо, добрый человек. Обрадовался дурак и побежал искать дуб. Философ Сократов допил самогон и опять упал в куст. Долго шел дурак, или недолго, история неизвестна, но дуб он все-таки нашел. Обошел вокруг, полюбовался и с Полином и, подняв в з е м л и палку, постучал по стволу. Как и следовало ожидать, ничего не произошло. Дурак постучал еще несколько раз, сел под дуб и задумался: "Что-то я не так делаю", думал он, грызя с у х а й Съев с у х а р ь дурак встал и снова начал стучать по дереву. Дуб п о д з ы в а л с я сухим стуком, как будто стучали по чьей-то пустой голове. Мимо на ковре самолете пролетал волшебник Бук. Увидел внизу человека, стучащего палкой по дереву, заинтересовался, приземлился, подошел поближе и несколько минут смотрел. Дурак стучал. Вдруг с дуба упал желудь и стукнул дураку по голове. Ой! Дурак обернулся и заметил волшебника. Чего стучим? спросил Бук. Корабль нужен, чтобы летать мог, доверчиво сказал дурак. Мне философ в лесу сказал постучать по дереву и будет корабль. А ты поверил? Ага. Ну и дурак же ты, братец. Дурак, согласился дурак и опять взял палку. Подожди. Остановил его волшебник Бук. А зачем тебе сей корабль понадобился? н е мне, царю, ответил дурак и стукнул подобу. Бук почесал лысину. И долго так стучать будешь? Пока корабль не появится. Волшебник радостно засмеялся и смеялся долго до слез. Не вижу ничего смешного. г р ю м о сказал: "Дурак, лучше бы помог, постучать". Новый приступ смеха свалил волшебника, когда он отдышался, то сказал: "Все, хватит, больше не стучи". "Эт о почему это? Насмешил ты меня. Сто лет так не смеялся. Будет тебе корабль, летучий, летучий. Какой хочешь, фрегат, яхту или может ледокол. Все равно, лишь бы летал", сказал дурак с любовью глядя на волшебника. Волшебник б у к достал из кармана волшебный рубль, подкинул, пробормотал какие-то заклинания. Если орел, то получится, сказал он, разжимая кулак. Рубль лежал верх в орлом. Бери корабль, сказал Бук, махнув рукой. Дурак посмотрел назад и замер. Перед ним стояла летающая яхта, сделанная по последнему слову техники. Он обернулся, чтобы поблагодарить, но волшебника уже не было. Дурак пожал плечами и сел на корабль. Полетели, сказал он, и корабль полетел. Он летел над лесами, над полями, над реками. Крестьяне внизу задирали вверх головы, крестились и говорили: "Сгинь антихрист!" Дурак счастливо смеялся. Вдруг на земле кто-то крикнул: "Эй, наш хуне!" Чего? крикнул дурак в ответ. Из леса вышли трое в потертых джинсах, заплатанных с т р о й отрядовских куртках. На одном вдобавок была еще и видавшая виды черная кожаная кепка. "Спустись к а вниз", сказала кепка. Дурак приземлил корабль. "Клевая шхуна", похвалил обладатель кепки. Двое других молчали. "Мы студенты", п р е д с т а в и л с я студент. "Я Иванов". "Вот этот рыжий Петров". А это длинный Сидоров. Здравствуйте, сказал дурак. А я дурак? Как так? удивился Иванов. Дурак и все. Нас трое братьев было, двое умных, а я акселерат, сказал вдруг молчаливый Петров. Какой ж ты дурак, воскликнул Иванов. Да у нас в колледже все такие, и никто себя дураком не считает. Слушай, друг, Иванов перешел к делу. Подкинул бы нас до города на своей шхуне, а? Конечно, обрадовался дурак. Вместе веселей будет. Они сели на корабль и полетели дальше. Иванов тем временем рассказывал себе: вот Петров всегда голоден, ест что угодно и где угодно, может съесть целого быка. Я и двух могу, обиделся Петров. А вот Сидоров спит так, что из пушки не разбудишь. Когда спит, хоть костер на нем разведи, ему все пофигу. И что з а м е ч а т е л ь н о он когда засыпает, то и других усыпляет. Сидоров зевнул. Вот это да, уважительно протянул дурак. Ему с такими интересными людьми еще встречаться не приходилось. А вот это я, Иванов, ткнул себя пальцем в грудь. Могу выпить бочку вина и мне ничего не будет. А две можешь? спросил дурак. р а з п л ю н у т ь Сидоров опять зевнул и закрыл глаза. Петров тоже зевнул и п р и л е г на лавку. Один раз наспор, говорил Иванов, выпил пять бочек. Сидоров захрапел. Дурака тоже потянул в сон, и он п р и л е г рядом с Петровым. Иванов посмотрел на них и от нечего делать тоже лег спать. Так они спали и спали, пока на горизонте не появился город. В опочивальню в б е ж а л взволнованный главный министр. Царь батюшка летит! Царь отхлебнул из блюдечка чай и спросил: "Кто летит? Корабль, летучий? п о з в а т ь сюда инженера. Сейчас будем палкой его". п о з в а л и инженера. Мрачный Сильву Плюев посмотрел в окно, покачал головой. Надо бы проверить. Чего проверять-то? Сымай штаны! сказал довольный царь доставая из п о д к р о в а т и палку. Нифига! Инженер Сильву Плюев показал царю дулю. А вдруг это не летучий корабль, а простой? Вдруг они его к вертолету привязали и летят? Нифига! Ты им нифиги не показывай! Рассердился царь. Приземлиться, тогда и посмотрим. Царь надел пиджак и они вышли на площадь. Среди толпы, которая р а з и н у в рты, г л а з е л а на невиданное чудо. Царь сказал: "Ну и где твой вертолет? Корабль-то сам летит. Летит-то летит, но в указе было сказано, что он его построить должен. А вдруг это не он построил? А кто же? Откуд а я знаю? Может ему на день рождения подарили?" Свиняты, ь сказал царь, сам такой, о г р ы з н у л с я Сильвуплюев. Пусть докажет, что он его построил, тогда и посмотрим. Корабль приземлился. Царь, главный министр и инженер Сильвуплюев влезли на палубу. Тидоров храпел, как пьяный единорог. Остальные ему подтягивали. Спят, сказал министр, сам вижу. Царь попытался растолкать Тидорова, которого принял за главного, но тот отмахнулся. Пошел ты. Иванов открыл один глаз, посмотрел вокруг и открыл второй. Мужики. Встаем, в город приехали. Студенты зашевелились. Петров, потягиваясь, подумал вслух: сейчас бы поесть. Дурак тоже проснулся, увидев царя, поздоровался. Царь поправил корону, к о т о р а й периодически с п о л з а л а ему на ухо, и спросил: кто хозяин? Он. Ткнул в дурака Иванов. А нам пора. Ты это, шепнул он на ухо дураку. Если что, ищи нас, мы за всегда поможем. Ага, кивнул дурак. Студенты скромно удалились. Твой корабль? спросил царь. Мой, смутился дурак. Сам построил? Нет, волшебник подарил. Я ж говорил, воскликнул просиявший инженер с и л ь в у п л ю е в Ты что, дурак? спросил помрачневший царь. Дурак. Царь повернулся и ушел. Так инженер с и л ь в у п л ю е в выиграл пари. Мужем царевны дурак не стал, полцарства тоже не получил, ибо дуракам закон не писан. Помните это, товарищи. Поросенок. Большой б а о б а б шелестел листочками и тихо напевал любимую песню волшебника Бука. Бук очень любил это тихое качание ветвями, эти арии вечно зеленых листьев, которые простому человеку не слышны, а вот волшебники, хотя и не все, слышать могут. Бук попытался изобразить чириканье воробья, однако это у него не получилось. Сегодня он был не в голосе. И почему я не воробушек, подумал Бук. Прыгал бы себе на ветки и никаких забот. Вздохнув, волшебник достал сборник сказок, где упоминалось о его родственниках и которые он часто перечитывал, хотя знал почти наизусть. Волшебник Бук был очень добрым волшебником, даже слишком добрым, как считали некоторые злодеи, поэтому он и любил добрые сказки. Открыв на первой попавшейся странице, Бук углубился в книгу. В сказке происходили разные замечательные события: храбрые рыцари убивали глупых негодяев и спасали прекрасных дам. По традиции все дело кончалось свадьбой, где перепившиеся гости поглощали в огромных количествах барашков, поросят, цыплят, черную и красную икру, ананасы и много других вкусных вещей, которых нынче простому человеку в магазине не купить. Все это обильно поливалось пивом, вином, коньяком. Застольные сцены нравились Буку больше всего, так как это возбуждало у него аппетит. Вот и сейчас волшебнику захотелось вцепиться во что-нибудь зубами, например, в кусочек хорошо поджаренного мяса. Бук сглотнул слюну и наугад т к н у л список блюд. за свадебным столом выбор пал на целиком зажаренного поросенка против поросенка Бук ничего не имел он достал свой волшебный рубль и подкинув произнес положенное волшебное заклинание если орел то пусть появится поросенок если решка то что делать пусть не появляется волшебный рубль как всегда работал безотказно и выпал орлом откуда-то из ветвей большого б а о б а б а выпал симпатичный розовый поросенок хрю хрюкнул он Бук радостно з а х л о п а л в ладоши и засмеялся какой симпатяга Сам знаю, огрызнулся д у г п о р о с е н о к Говорящий? удивился Бук. Неужели у них там сказки пожарили говорящего п о р о с е н к а Ай-яй-яй! Хитрый п о р о с е н о к повел взглядом о сознал, что его хотят зажарить, и рванул в кусты. Куда? заорал Бук и схватил волшебный рубль. Но потом передумал, махнул рукой. Ну и ч ё р т с ним. Рубль выпал из его руки и упал орлом. Волшебник поднял его, отряхнул от грязи и, чтобы опять не вышло сечки, заказал простые пельмени. Слава богу, пельмени пока еще нигде не разговаривали и в кусты не у д и р а л и Говорящий поросенок успел галопом пробежать километра три, когда на него прямо с неба упал черт. Неосторожные слова волшебника, но ну и черт с ним, привели к тому, что друг напротив друга оказались две почти одинаковые морды: черта и поросенка. Одинаковый пятачок, хитрые, плутоватые глазенки, копытца. Они с первого взгляда понравились друг другу. Хрю! взвизму поросенок. Черт, понимающий, похрюкал, приподнял с головы цилиндр и представился. Черт, Федя, прислан, значит, быть с вами. Поросенок Вениамин, подумав, ответил поросенок. Очень рад, но пожать руку не могу, ибо сам таковых не имею и человеком, к сожалению, не являюсь. Ну, это мы быстро. Черт в ы д е р н у л три волосинки из своего шелудивого хвоста, плюнул на восток, подмигнул левым глазом. о п а Вениамин превратился в р о з о в о щекового т о л с т я ч к а правда с поросящей физиономией. Они пожали друг другу руки. По такому случаю надо бы чего-нибудь натворить, предложил п о к о с л и в ы й Федя. Предлагаю женить меня на дочке царя, сказал Вениамин, любуясь на себя в к а р м а н н о е з о л о т о е зеркальце. Ну, это мы быстро. Еще три волосинки и бывший поросенок превратился в богатого купца. Он оправил на себе бархатный камзол, притопнул с а ф ь я н о в ы м сапожком. Класс. Они сели в карету, которую черт вытащил из кармана, и вырастил до нормальных размеров, и поехали в город. Как обычно царь скучал. От нечего делать смотрел в окно и считал мух. Во дворе застучали копыта и к парадному крыльцу подкатила карета. Никак кто-то приехал? – спросил царь. Ага, – ответил главный министр. Не ага, а сходи посмотри, кто. Рассердился царь. Министр пяти з задом и отвешивая поклоны скрылся за дверью. И тут же вернулся, ведя за собой р а з о в о щ е к о г о в е н и а м и н а и Федю. Его светлость купец в и н и а м и н Свингин из Франции, – объяснил министр. С денщиком. добавил черт, одетый по последней моде, и мило улыбнулся. Зачем пожаловали? спросил царь, поправляя корону и сверкая отличными вставными зубами. Его светлость, вкратце, начал ф е д я желает просить руки вашей, значит, дочери, чтобы, значит, на ней жениться. А знает ли купец, что для женитьбы на царской дочери требуется исполнить три царских желания? Ну, это мы запросто. Заказывайте. Царь переглянулся с министром. Мы подумаем, поспешил сказать министр. Открылась дверь, изевая вошел инженер Сильвуплюев. Царь при виде его просиял и сказал: "Наше первое желание таково: пусть купец достроит мост через реку, что инженер Сильвуплюев строит уже три года". "Не построит", вяло сказал материалист Сильвуплюев. "Ну э т о м ы быстро". Федя достал из кармана кисточку хвоста, замаскированную под расшитый бисером кошелек, выдернул три волосинки, плюнул, топнул, моргнул и ухмыльнулся. "Готово". Царь и министр подбежали к окну. Через реку был перекинут замечательный мост из чистого золота. А, класс! заорал царь. Каковая иностранная работа! Просто великолепно, подпевал министр. Вениамин важно надулся. И откуда ты такой взялся? мрачным шепотом спросил инженер Сильву Плюев у Феди. м о т бы тебе набить? От матраса слышу, огрызнулся черт. Повелеваю, сказал царь. Инженера Сильву Плюева гнать с должности по собственному желанию. н а его место иностранного специалиста Мусью в е н и а м и н а Свендина с окладом три тысячи рублей. Мне бы три тысячи, обиделся Сильву Плюев. Я бы три моста построил. А за сто тридцать ищите дурака. И инженер ушел, хлопнув дверью так, что у п а л а люстра. От гад, возмутился царь. Мужик, быдло, на к а т о р г е сгнаю в Сибири, такую люстру спортил, в е н е ц и а н с к о г о с т е к л а Ну, это мы быстро Влез в л е з в р а з г о в о р Федя. И люстра повисла на прежнем месте. Люблю, сказал царь и обнял купца. Нам бы дочку вашу замуж за нас. Промямлен в е н и а м и н распространяя вокруг себя запах дорогого французского о деколона. Еще два желания придумаю и женись. Царь полюбовался на мост, блестевший на солнце как золотой. Завтра загадаю. И министру, нука, отведи их с д е н я к о м в гостиницу и к у ж и н у пригласи. Гости, поклонившись, вышли. Царь потёр руки. Эх, зиттек будет. И опять сел считать мух. И этот к р е т и н выгнал меня с работы. Закончил инженер с и л ь в у п л ю е в имея в виду царя. Да, сочувственно кивнул философ Сократов. В общем, я теперь пополнил собой армию безработных. Философ поскреб пятку. А надо бы этих проходимцев вывести на чистую воду. Как? Ты говорил, что царь ещё два желания загадать должен. Подскажем ему эти желания, чтобы исполнить их было невозможно. Инженер махнул рукой. Да царь не согласится на твои желания. Ему бы золота побольше, а остальное ерунда, чтобы он лопнул. А принцесса? Причем здесь принцесса? Так ведь ее замуж выдают, значит она имеет право хотя бы на одно из желаний. А она согласится? Согласится. Уверенно заявил Сократов. Закипевший самовар заявил о своих претензиях громким свистком. Философ налил чай себе и сильвуплю его. Инженер задумчиво ковырял пальцем в носу. План Сократова ему понравился. В том, что принцесса согласится, он не сомневался, ибо всем было известно, что она тайно влюблена в философа, который пленил ее своими хитроумными проделками, насмешками, над п р и д в о р н ы м и и над самим царем, и вообще своим веселым нравом. Да, своими мудрыми речами философ Сократов умел зажигать огонь любви в женских сердцах. А что загадаем? Я подумаю, сказал Сократов и с х л ю п о м отхлебнул сблюдечка первоклассный грузинский чай. Вторым желанием царя был новый золотой дворец. Царь весьма довольный собой и будущим зятем. Главный министр надутый как ишак. в и н я м и н и Федя, разодетые в сверкающие золотые одежды и уверенные в успехе, восхищенные придворные бродили по дворцу и хором хвалили все подряд, даже золотой унитаз в сарте. Царь уже приготовился высказать третье желание, наверное, не менее умное, чем два п р е д ы д у щ и х когда в покой ворвалась принцесса в сопровождении философа Сократова. Не волнуйся, Маруся, говорил Сократов. Принцесса подошла к почтительно расступившимся придворным, топнула ногой и заявила: «Что же это вы, батюшка, меня замуж выдаете, а желания свои загадываете?» «Молчи, о глобля! Для тебя ж е стараюсь. Жених видный, богатый, мастер на все руки». Вениамин п р и о с а н и л с я Мария презрительно глянула на его сладкую самодовольную рожу, потом на ухмыляющегося Сократова и сказала: «На кой черт он мне сдался? Я желание хочу». Были крики, слезы, уговоры. своей любимой дочери царь отказать не мог, и через пять дней было решено, что желание загадает принцесса. В ожидании желания царь собрал государственную думу, чтобы после исполнения, не откладывая в долгий ящик, сразу объявить о помолвке. Бородатые бояре в шубах сидели по лавкам, потели, пукали и, рассказывая друг другу не менее бородатые похабные анекдоты, ржали и ждали принцессу. Но вместо нее пришли Сократов и Сильву Плюев. Философ достал огромный свиток с печатью принцессы в левом нижнем углу и зачитал. Ее Высочество принцесса желает, чтобы ее желание загадали мы, философ Сократов, то есть я, и инженер Сильву Плюев, то есть он. Философ показал на Сильву Плюева. Мы согласны, сказал Федя. Мы тоже, согласился царь, которого перекосило при виде инженера. Прекрасно. Сократов принял позу Наполеона и за могильным голосом произнес: пусть этот свиньин и этот его денщик убираются ко всем чертям! и чтобы мы их здесь больше никогда не видели, таково желание ее высочества. Воцарилась тишина. Так нельзя, наконец сказал царь. Ежели он исполнит желание и уберется, как он женится на нашей дочери? А ежели не исполнит, то тоже не женится? Нет, такое желание нам не подходит. Не подходит? Подхватил Федя. Вениамин беспокойно хрюкнул. Что значит не подходит? заорал Сократов, засучивая рукава. Вы что, на рынке уговор дороже денег? Либо исполняй, либо не исполняй, и в любом случае убирайся. Не кричать в присутствии царя, хам! закричал главный министр. Философ ткнул кулаком ему в нос. Министр повалился и закричал: наших бьют, стража, взять его! Понабежали стражники. Сократов и Сильву плюев отмахивались от них ногами, попадая не только по стражникам, но и по боярам. Постепенно вся государственная дума ввязалась в драку. Вениамин беспокойно о г л я д ы в а л с я по сторонам. Ведя от возбуждения, подпрыгивал и кричал: в нос ему, в нос! Я сейчас тебе в нос! Надвинулся на него Сильвуплюев, размахивая к у л а к а м и Убивают! испугался черт. Помогите! Тихо! Раздался вдруг гневный з ы ч н ы й голос. Все замерли. В дверях стоял волшебник Бук. Царь вылез из п о д т р о н а отряхнулся, надел корону и спросил: "Это еще кто такой? Почему мешает заседать государственной думе?" Бук прошел в центр зала. Тут у меня ошибочка вышла, сказал он, отыскав взглядом в толпе Виниамина и Федю. В образе вот этих двух господ. Какая такая ошибочка? Завязали Вениамин и Федя. Самая натуральная, усмехнулся волшебник, которую надо исправить. Он подкинул волшебный рубль, рубль упал орлом. Вениамин превратился в поросенка и к р и ч а "Не надо!" Они с чертом исчезли, оставив лишь легкое облако ч пара. Порядок, сказал Бук. Он вынул из кармана ковер самолет, сел и вылетел в окно. Минута две стояла гробовая тишина. Прервал ее инженер Сильву Плюев. Ну что, остались без инженера? Может, на освободившееся место за три тысячи молодого специалиста возьмем, то есть меня, уточнил он. Чёрта с два на три тысячи! Злобно плюнул царь и махнул рукой. На сто тридцать примем. Инженер о б н я л с о Кратова, и они, запев, там, где пехота не пройдет, вышли. Вдруг захал министр. Царь-батюшка, новый мост и дворец пропали! Начались горестные крики, трехдневный траур, а в доме инженера с и л в у п л ю е в а был праздник. Волшебник. Расскажу сказку. Жил был в некотором зарубежном государстве царь. Впрочем, пошли вы все сами знаете куда со своими царствами и государствами. О царях я рассказывать не буду. Это пережиток феодального прошлого. Поэтому начнем, пожалуй, так. Не в некотором государстве, а в родном Советском Союзе жил простой советский гражданин Иван, или лучше Николай. В общем Василий Иванович Николаев. Фамилия тут особой роли не играет. С таким же успехом он мог быть и Иваном в а с и л ь е в и ч е м Николаевым или Николаем Ивановичем Васильевым работало на родном заводе за родным станком выполнял родной план после работы выпивал пива у родного ларька возле проходной и по-своему был доволен жизнью и счастлив был он мужик холостой и добрый любил животных ходил в кино ездил иногда на рыбалку все было бы нормально если бы не ну об этом дальше подходили праздники то ли октябрьской революции то ли первое мая весь советский народ встречал это событие новыми трудовыми успехами работы было много Побегать по магазинам в поисках закуски для праздничного стола, отстоять в д л и н н ы е д л и н н ы е очереди за портвейном, обсудить, кого приглашать в гости, а кого не стоит. Василий был из тех, кого не стоит. Он это знал и никому не напрашивался. Купив в винном магазине бутылку портвейна, Василий решил отпраздновать событие сам с собой. В праздничный день он побывал на демонстрации, погулял по парку, глядя, как местные хулиганы распивали водку и г о р л о панили неприличные песни, и пошел домой. в к л ю ч и в телевизор, где диктор, замирающим от счастья голосом, докладывал о наших успехах в области тяжелого машиностроения. Василий вынул из холодильника заветную бутылочку, надел а л бутербродов и сел к телекрану. э Его рука потянулась к штопору, и он открыл бутылку. И тут произошло: из бутылки простого 33-го портвейна повалил дым, и в воздухе медленно сформировался человек восточного вида, типа тех, которых можно видеть на любом базаре в засаленном халате, грязной тюбетейке и в туфлях с загнутыми носами. Хатабыч. подумал Василий удивленно. В сказке он не верил и сказал: "Добрый вечер". Человек не отвечал. с а л я м алейкум". На всякий случай добавил Василий. "Валейкум эс с а л я м Оживился незнакомец. "Варахмет аллах вабара кату". Татарин, решил Вася, ни фига по русски не понимает. По татарски Вася тоже, кроме н и х т ф е р ш т е й н больше ничего не знал. Человек из бутылки склонился перед ним и что-то забубнил по-своему, часто поминая Аллаха и Пророка Мухаммеда, с которыми Василий не был знаком. Затем протянул Васе какое-то кольцо и, сказав напоследок: «Аллах и ш и н и р а з т Гитерсин», растворился в окружающей среде. Лечиться надо, тоскливо подумал Вася. Призраки всякие чудятся. И вдруг он обнаружил, что держит в руке кольцо. Кольцо было тяжелое, видимо, золотое, слегка позеленевшее от старости. Вася автоматически надел его на палец и вспомнил о бутылке. Бутылка валялась на полу, закрытая пробкой, и в ней был портвейн. Фу, облегченно вздохнул Вася. Хоть тут повезло. Выпив стакан портвейна, он повеселел и решил обдумать случившееся событие. В процессе раздумий Вася выпил еще стакан, потом еще и решил больше не пить, тем более что бутылка опустела. Он глянул в телевизор. Шел какой-то о гонек. Симпатичная девушка пела симпатичную песенку, и Васе стало хорошо и тепло. Эх, такую бы сюда, подумал Вася. Я бы с ней познакомился. Надо сказать, что с девушками Васе не везло. Не желали девушки знакомиться с таким скромным, тихим и не очень красивым парнем. Да и сам он был не слишком решительный. Так что раздался легкий щелчок, как будто выскочила пробка из бутылки шампанского, и девушка, поющая в телевизоре, оказалась перед Васей. Вы кто? Изумленно и испуганно крикнула она. Вася. ш и р о к о р а с к р ы в глаза, пробормотал он. Где я? Почему я здесь? Откуда я знаю? тоскливо подумал Вася и вежливо сказал, указывая на кресло: садитесь, пожалуйста. Да не волнуйтесь так. Внезапно девушка успокоилась и села. А я и не волнуюсь. Извините, за смущался вдруг Василий. Вы так неожиданно появились, а у меня тут не убрано. Это я пою, указала девушка, указывая на телевизор. Знаю, вздохнул Вася. А меня Лена зовут. Это хорошо. Они помолчали. Вася не знал, о чем говорят с девушками, которые поют в телевизоре. Татарин с в о л о ч н а к о л д о в а л теперь сиди тут, думал он. А кольцо т о наверное волшебное. Эта мысль его так поразила, что он разинул рот. Что вы сидите, разину в р о т спросила Лена. Расскажите что-нибудь. Что? глупо спросил Вася. Что-нибудь? настаивала девушка. Что-нибудь. мысленно передразнил он, чтоб тебя черти взяли. Позвонили в дверь. Вася встал, вышел в коридор и открыл дверь. Вошли три черта. Где она? деловито спросил главный черт в кепке и кирзовых сапогах. то, б а б а к т о же еще? А, а, пораженный Вася медленно сходил с ума. Черти прошли в комнату, послышался визг клены, запахло серой, и черти ушли, уносят р е п ы х а ю щ и й с я м е ш о к Расписочку, пожалуйста, попросил главный. Вася машинально поставил закорючку на какой-то бумажке и черт исчез. Когда Василий очухался, в квартире было тихо, как на кладбище. Я волшебник, подумал Вася и заказал пиво. В его руке оказалась кружка пива, и он ее с удовольствием выпил. Я волшебник, произнес Вася вслух, с м а к у я это красивое слово, волшебник. Так Василий Иванович Николаев, простой советский гражданин, стал волшебником. Вот, рассказываю дальше. Да, Василий Иванович Николаев стал самым настоящим волшебником. Да еще каким? Я знаю много волшебников, как у нас в стране, так и за рубежом. Некоторые умеют, например, купить в пустом магазине черную икру, произнеся магическое заклинание я от Семен Семеныча, или не менее магическое я от Иван Иваныча. Некоторые поступить в институт международных отношений, не сдавая экзаменов. Совсем немногие могут получить все, о чем пожелают в слух. У нас в стране это были в основном члены политбюро ЦК КПСС, а не господин Президента и его команды. И, пожалуй, никто не может получить все, о чем подумает, кроме Василия Ивановича Николаева. За 10 минут Василий заново обставил свою крохотную квартирку, на заказывал себе массу супермодной одежды, новый японский телевизор с видеомагнитофоном и много-много всего. Квартира стала похожа на склад. Вася удовлетворенно осмотрелся и сказал. Хорошо, разрази меня гром. Последнее, что он видел, была молния, влетевшая в окно. Грома он уже не слышал. Прогремел гром, и Василий упал на пол. Одним волшебником стало меньше. Появившийся неизвестно откуда татарин снял с его руки кольцо, положил в карман и сказал на чистейшем русском языке: с е л я в и И, прихватив бутылку из под п о р т в е й н а опять исчез. Вот и вся сказка. Грустная, да что поделаешь, такова жизнь. Мораль? Мораль всей сказки очень простая. Надо бороться с пьянством и никаких тридцать х портвейнов. Конец.